Глава восьмая. Софья Яковлевна предполагала сама встретить на вокзале профессора биллера но в деле его приезда у нее разболелась голова. Чернякова, которому послали записку, не оказалось дома, и пришлось попросить поехать на вокзал Петра Алексеевича. — Я не возлагала бы на вас эту обузу, дорогой доктор, если б не чувствовала себя так плохо, — сказала Софья Яковлевна, сидевшая в гостиной против обыкновения не на стуле, а на диване, с флаконом солей в руках. — Надо беречь силы перед завтрашним днем. — Да, вам надо себя поберечь, — ответил Петр Алексеевич. Он посмотрел на нее и вздохнул. — Разумеется, я поеду на вокзал. «Одно только. По-немецки я читаю более или менее свободно, но по части разговора совсем швах. Вероятно, Биллерд говорит по-французски. Ничего. Как-нибудь сговоримся. Я вам страшно благодарна. Впрочем, мне наскучило постоянно вас благодарить. Но узнаете ли вы его на вокзале? Если я не узнаю, то ведь не узнаете и вы. Я видел его на фотографии». Он, говорят, немного похож на Леонардо да Винчи. Кроме того, как врачу чутьем не узнать Бильрота, От него верно исходит этакое медицинское сияние, говорил Петр Алексеевич, старавшись шутливым тоном подбодрить Софью Яковлевну. Кстати, об его приезде уже прошел слух по всему Петербургу. Меня человек восемь коллег умоляли дать им Биллерота для их пациентов. Другие просто желали бы предстать предсветлые очи, ведь он в хирургии тот же царь. «Надеюсь, вы ничего не будете иметь против того, чтобы они завтра к нему сюда заехали?» «Разумеется, ничего. Но ведь после?» — спросила Софья Яковлевна, разумея, после операции. «Теперь в доме говорили просто — до, после. Большинство — после. А трое хотели бы видеть, как оперирует Биллерот. Это уж пусть он сам решает. Конечно, пусть другие больные воспользуются его приездом, конечно, — горячо сказала она, — как подобрела бедняжка. Вот и своего Биллерта отдает на прокат страждущим, подумал доктор. Он очень любил Софью Яковлевну, и в последнее время полюбил даже Дюмлера, но всю эту неделю был настроен раздраженно-саркастически. По дороге на вокзал Петр Алексеевич волновался. Предполагалось, что он изложит эту историю болезни. Как же я это ему к черту изложу, хотя бы даже и по-французски, сердито думал он. Для храбрости доктор выпил в вокзальном буфете бутылку пива. Было очень жарко. И неужто ему уговорить ваше превосходительство? Нет, лопну, а не скажу. Как всегда при встрече с незнакомым человеком Петр Алексеевич конфузился из-за своего роста. Он гулял по перрону, готовя начальную фразу, и одновременно думал все о том же, о странной новости, недавно сообщенной ему Софьей Яковлевной. Доктор не был влюблен в Лизу Муравьеву, или был в нее влюблен не больше, чем в некоторых других женщин. Тем не менее, ему было неприятно, что она выходит замуж за Чернякова. Елизавета Павловна еще не вернулась из Липецка. Воды оказались ей очень полезны. Низким баритоном говорил тогда Михаил Яковлевич за ужином у сестры. Софья Яковлевна, по-видимому, не находила ничего странного в том, что невеста ее брата не приехала с ним в Петербург. Но Петр Алексеевич знал, что Лиза совершенно здорова, и что воды они же с ней сами выдумали. За ужином Черняков почему-то щел нужным показать телеграмму, полученную им из Эмса от его будущего тестя. Павел Васильевич выражал радость, хотя как будто ее можно было бы выразить горячее. Поздравлял дочь и Михаила Яковлевича, без настойчивости предлагал ускорить свое возвращение в Россию. Все это странная история, думал доктор, гуляя по перрону, нервно поглядывая на часы и стараясь угадать, где остановятся вагоны первого класса. Впрочем, так и быть, скажу ему, Эксцеленс! маслом каши не испортишь. Когда поезд подошел, доктор побежал вдоль вагонов, всматриваясь в выходивших людей и встретил Биллера в конце перрона. Петр Алексеевич точно его узнал, хотя сходство с Леонардо было весьма небольшое. Узнал даже не по фотографии, а просто нельзя было не узнать. «В самом деле в нем что-то такое есть», — подумал доктор, подбегая. Биллерот — плотный, осанистый человек, с большой сидеющей бородой, с очень умным, благодушным лицом, быстро шел к выходу, держа в левой руке дорожный НССР, а в правой — небольшой кожаный ящик, очевидно, с инструментами. Увидев подбегавшего к нему растерянного человека, он остановился с вопросительной улыбкой. Петр Алексеевич что-то говорил, якобы по-немецки, стараясь отобрать у него ящик. Биллерот отдал ему на СССР, взял ящик в левую руку и, сняв ею перчатку с правой, крепко пожал руку доктору. «Я знаю, у вас снимают перчатку, я был в России», — сказал он. «Очень рад познакомиться, коллега, как больной». Однако Петру Алексеевичу не пришлось ни сообщать о больном, ни объяснять, почему не приехала на вокзал госпожа фон Дюмлер. Об этом его настойчиво просили и Софья Яковлевна, и Юрий Палч. К ним быстро подходил Черняков. Вернувшись домой, он получил записку сестры и успел вовремя приехать на лихаче. — Да, брудер герен, Дюмлер, брат госпожи Дюмлер, — запинаясь, сказал Петр Алексеевич. Черняков только на него посмотрел. «Профессор Билред! «Чрезвычайно рад знакомству», — поспешно сказал Михаил Яковлевич. «Теперь все пошло прекрасно». «Да что вы, зачем было приезжать жене пациента? И вы напрасно побеспокоились, ведь я знаю адрес», — сказал Биллерот и назвал по-русски улицу Дюмлеров, смешно произнося русские слова. «Очень рад буду увидеть опять Петербург, какой прекрасный город». Мне его показывал профессор Богдановский, когда я приезжал к этому бедному поэту. Некрасов, очень, очень его жаль. Говорят, это был замечательный поэт, но его страдания были невыносимы. Смерть его от них избавила, — говорил он, поглядывая по сторонам, очевидно, всем интересуясь. Носильщик принес довольно потертый чемодан. Они вышли из вокзала. Биллерот, не переставая разговаривать, с любопытством оглядел орловских рысаков Дюмлера, предложил Черникову сесть в коляску первым, от отчего тот отказался, предложил доктору сесть между ними, от отчего тот тоже отказался, на скамейку сел Михаил Яковлевич, экипаж покатил по улицам. Биллерот не переставал любоваться ими и, расспрашивая о положении больного, вставлял. «Ах, какая прекрасная площадь!» или... «А это чей же дворец?» Познакомившись с Софьей Яковлевной, на красоту, которую он, видимо, обратил внимание, Биллерд внимательно выслушал ее рассказ о болезни, задал несколько вопросов и прошел к себе. Ему были отведены в первом этаже рядом с гостиной кабинет Юрия Павловича и соседняя с кабинетом комната. Умывшись и выпив чаю... Он в старомодном черном сюртуке с бордюром поднялся во второй этаж по дороге, поглядывая на мебель и на картины. На пороге спальни он на мгновение остановился и впился глазами в больного, затем подошел к кровати, представился и заговорил, плотно усевшись в кресле, которое ему пододвинул доктор. Петр Алексеевич сначала слушал с благоговейным вниманием. Точно Биллерот должен был и расспрашивать больного не так, как другие врачи. Задавал он свои вопросы бегло, но ни одного из них не повторил и ни разу не свел с больного своих блестящих глаз. После каждого ответа он радостно кивал головой и говорил «хорошо». «Очень хорошо, превосходно». Когда Дюмлер прошептал, что в последний раз боли были ужасающие, Биллерот мягко прикоснулся к его руке и сказал «Да-да, я знаю, разумеется». Лицо Юрия Павловича стало проясняться. Вскользь Биллерот сообщил, что по странному совпадению на прошлой неделе три раза вырезал в вене больным камни из желчного пузыря. «И они живы?» еле слышно спросил Юрий Павлович. На лице Биллерота выразилось изумление. То есть как, живы ли они? Разумеется, живы и здоровы, он засмеялся. От этой операции не умирают. Ну, теперь позвольте немного вас потревожить, сказал он, и принялся осматривать больного, причем опять все время повторяя «хорошо, очень хорошо, превосходно». «Так как же вы решите, господин профессор?» спросил Юрий Павлович уже гораздо более ясным голосом. «Тут и решать нечего», — весело ответил Биллерот. «Завтра же вырежем вам эти горошинки. В сущности, я не понимаю, для чего вы меня выписали», — обратился он к Софье Яковлевне. «Операция несерьезная, да у вас вдобавок есть превосходные хирурги. Я многому мог бы, например, научиться у профессора Пирогова. А вот до завтра вам придется поголодать». «Есть ничего нельзя», — сказал он Дюмлеру сочувственно. Точно это во всем деле было самое неприятное. В спальную поспешно вошел русский профессор, лечивший Юрия Палчи. Почти одновременно приехали и другие врачи. Софья Яковлевна представляла их Бильрату. Одного из них он встретил как старого друга. Но когда доктор упомянул об их встрече у постели Некрасова, Бильрат мгновенно заговорил о красоте Петербурга. Он никогда в присутствии больных не говорил о скончавшихся пациентах. Врачи удалились в кабинет Юрия Павловича. Начался консилиум, быть может, двадцатый по счету в этом кабинете. «Завтра утром, завтра утром», — думала Софья Яковлевна. Голова у нее болела все сильнее. Все, собственно, было предрешено еще до приезда Биллерта. Но у нее до сих пор оставалась маленькая надежда, Что, если этот знаменитый человек вдруг все отменит, назначит другое, и Юрий Павлович выздоровеет без операций. Чуть пошатываясь, она вышла в гостиную. Черняков, читавший газету, быстро поднялся навстречу сестре. — Ну что? Что он сказал? — Завтра операция, — тихо ответила она, опускаясь в кресло. — Миша, прошу тебя, останься с ним вечером, я больше не в силах, я больше не в силах. Она заплакала. Михаил Яковлевич смотрел на нее, вздыхал и не знал, что сказать. — Хочешь воды? — придумал он. — Нет, спасибо. — Конечно, я останусь. Но почему ты нервничаешь? Ведь его и вызвали для операции. Да, да, да. Бог даст, все сойдет хорошо, ведь он маг и волшебник. Бог даст, Бог даст. — Миша, позабудься о том, чтобы он всем был доволен. Я не в силах, я просто не в силах. Может быть, и чек ему сунуть на его десять тысяч, чтобы он не волновался? Хотя нет, ты права, не надо. Он, конечно, верит, да еще обиделся бы. — Будь совершенно спокойна, я все сделаю, — сказал Черняков и с облегчением вышел в столовую. Там стол был накрыт на четыре прибора. — Икра сегодняшняя? — спросил Михаил Яковлевич Лакея уже веселее. Михаил Яковлевич был очень расстроен своей историей с Лизой, он волновался также из-за болезни зятя, но перед хорошим обедом настроение у него всегда улучшалось. Надо, надо сегодня выпить, Горе достаточно и своего, и чужого. Так точно, утром от Елисеева привезли, отлично, вы ее так и оставьте в банке. Незачем перекладывать в вазочку, на тарелку насыпьте побольше льда, чтобы не согрелось. Он отдал еще несколько распоряжений, спрашивая о блюдах. Как-никак у немца после берзуппы, будь он там хоть разгофрат или разэкселенц, глаза разбегутся от двухфунтовой банки икры, подумал Черняков и велел подать лафит и шатой и кем, лучшие вина в погребе дюмлеров. Шампанское не годилось ввиду праздничного характера этого вина. Михаил Яковлевич вернулся в гостиную лишь тогда, когда оттуда послышались голоса. Консилиум кончился. Было принято решение произвести операцию на следующий день в 10 утра. Профессора прощались с Софьей Яковлевной и, сочувственно на нее глядя, советовали ей хорошенько выспаться и отдохнуть. После их отъезда она увела Биллера в другую комнату. Петр Алексеевич, бедный и измученный, прошел в переднюю почему-то на цыпочках. К его изумлению... На консилиуме Биллерот выразил мнение, что надежды на благополучный исход операции очень мало. «Если бы это еще были только камни», — сказал он негромко, оглядываясь на дверь, и не докончил фразы. «Однако я с вами совершенно согласен, другого выхода нет». На этом консилиум и кончился. «Петр Великий, а, Петр Великий», — окликнул доктора Черняков, — «куда вы? Вы хотите отдать меня на съедение немцу, но это дудки». Оставайтесь обедать, все-таки вдвоем легче. — Софья Яковлевна не обедает? — спросил доктор, остановившись. Михаил Яковлевич посмотрел на него, хотел было задать вопрос и не задал. Ему не хотелось расстраиваться перед обедом. — Ну что ж, я, пожалуй, останусь. Я собирался наскоро где-нибудь перекусить и вернуться. — А что, приятно, Петр Великий, когда кей можете себе представить, Биллерот называет вас гер-коллеги? Кстати, довожу до вашего сведения, что госпожа по-немецки фрау, а Герин — это властительница, владычица и всякое такое. Все равно один черт. Я велел подать шато и кему, сказал Черняков. Доктор сердито на него посмотрел. Так вы идите в столовую, а я пойду за ним. Вид стола с банкой икры и с запыленными бутылками как будто в самом деле произвел приятное впечатление на Биллерта. Он ел и пил за двоих и крус лопал прямо как какую-нибудь Боснию, думал Михаил Яковлевич, не отстававший, впрочем, от гостя. Разговор между ними не умолкал ни на минуту. Доктор почти не принимал в нем участия, и не только потому, что плохо знал немецкий язык. Петр Алексеевич был очень расстроен. Черняков, с которым он был всегда дружен и который с прошлой недели стал ему неприятен, теперь раздражал его тем, что больше думал о Шатое Кеме, чем о сестре и об ее умирающем муже. Некоторое разочарование вызвал у Петра Алексеевича и Биллерот, в особенности своей актерской игрой в разговоре с больным. Конечно, он по существу прав, но я не мог бы, просто не мог бы так лгать, не мог бы и есть с таким аппетитом, если бы знал, что у меня завтра под ножом умрет пациент, хотя бы совершенно чужой человек. А еще, говорят, он врач-гуманист. Несмотря на свою уже немалую медицинскую практику, Петр Алексеевич не понимал, какое душевное облегчение испытывал за столом в обществе молодых здоровых людей Биллерот, проводивший всю жизнь в операционных залах. «Как вы хорошо знаете немецкий язык, а вашего зятя я просто принял бы за немца». «Русские необыкновенно способны к иностранным языкам. Я все больше прихожу к мысли, что в Европе будущее принадлежит вашей стране, и врачи у вас превосходные. Я нигде не видел таких превосходных больниц, как в Петербурге», — говорил он совершенно искренне. «Слышите, доктор», — сказал Черняков, и для верности перевел Петру Алексеевичу слова гостя, приятно удивившие их обои. «Вот только государственные дела у нас не блестящие», — обратился он к гостю. Михаил Яковлевич хотел узнать политические взгляды Биллерота. «Ах, да, да. Ради Бога, объясните мне, что такое у вас происходит? Что означают эти ужасные покушения?» Узнав, что в молодой русской интеллигенции многие сочувствуют террору, Биллерот высоко поднял брови и даже открыл рот. «Как же так? Я не понимаю. Зачем убивать чиновников? Ведь они делают то, что им приказано». «Не каждое приказание надо исполнять», — вставил по-французски доктор. Биллерот смотрел на него изумленно. «Как не каждое предписание надо исполнять? Но ведь человек лишился куска хлеба. Ну хорошо, а покушение на царя?» Доктор чуть развел руками. Он о покушении Соловьева не высказывался и еще не имел твердого мнения. «Ведь ваш царь преобразовал Россию. Вспомните, какой была Россия при его отце». «Нет, скажите мне, что такое вообще происходит в мире с молодежью?» — сказал Биллерот и даже отодвинул бокал, в который ему подливал вина Михаил Яковлевич. «Вы знаете, мне иногда кажется, что мое поколение — последнее. На смену ему, может быть, идут люди, которые не будут ни любить, ни понимать культуру, искусства, радости жизни». Я говорю, разумеется, не о вас, но я положительно больше не нахожу общего языка с молодежью, особенно в Пруссии, хотя я сам северный немец. А это общая национальная ненависть. Не понимаю. Просто не понимаю, ведь я либерал и рационалист 18 века, случайно задержавшийся на земле, сказал он, с истинным сокрушением. Доктор хотел было ответить, что либерализм и рационализм XVIII века кончились именно кровью, но не знал, как это объяснить на иностранном языке. Он за столом говорил не то, что хотел сказать, а то, что мог сказать. — Меглих, Алис, Меглих, возможно, все возможно, — сказал он. — А как насчет политики Австро-Венгрии? Или вы ею не интересуетесь? — спросил Черняков желавший ругнуть австрийское правительство за Боснию и Герцеговину. Биллерд засмеялся. «Что понимает крестьянин в огуречном салате?» — сказал он. «Впрочем, я и рад бы не интересоваться политикой. Да разве это возможно, господин профессор? Вспомните слова «Бургарта» — политика ломится в окно к тем, кто ее не пускает на порог. Но какая у нас в Вене политика?» Основной принцип австро-венгерской государственной жизни — никаких важных вопросов не ставить, а на менее важные — не давать ясных ответов. «Нет-нет, мое поколение последнее», — опять повторил он то, о чем, видно, много думал. Лакей принес бутылку коньяку. Биллерот приподнял ее с подноса, взглянул на надпись, радостно ахнул и, взяв штопор, сам в одно мгновение очень ловко откупорил бутылку. «Руки у него действительно золотые», — подумал Михаил Яковлевич, которому все больше нравился гость. Отпив с наслаждением из рюмки, Биллиард заговорил об Италии, где теперь находилась его жена с больной дочерью, об искусстве, о своем ближайшем друге Брамсе, причем рассказал о нем несколько анекдотов. «Фантазия, эксцентричность, сумасшествие, гениальность». Как все это близко одно к другому? Не правда ли, господин профессор, спросил он Чернякова? Михаил Яковлевич, мало интересовавшийся Брамсом, что-то промычал и подлил Биллероту коньяку. Немного ли будет перед завтрашней операцией, с сомнением подумал Петр Алексеевич. Да-да, последнее поколение, а все-таки надо принимать жизнь. Я ведь жизнелюб, весело сказал Биллерот. После кофе Черняков пошел наверх за сестрой. Венский профессор, немного понизив голос, с любопытством спросил Петра Алексеевича по-французски. «Скажите, пожалуйста, коллега, кто эти люди? Что это за принцы? Они всегда так едят?» Доктор ответил, что Дюмлер не принц, но бывший министр, богатый человек. Биллерот вздохнул. «Боюсь, что ему недолго осталось пользоваться своим богатством», — сказал он. Вечером Биллерот в сопровождении Софьи Яковлевны, Чернякова и доктора обошел дом в поисках комнаты, которая лучше всего подходила бы для операции. Он предпочел бы сделать операцию в больнице, но большого значения этому не придавал и по долгому опыту знал, что богатые люди никогда на это не соглашаются. Петр Алексеевич предложил угловую гостиную. Биллерот не любил освещение с двух сторон, зала была недостаточно светла. «Не проще ли произвести операцию в спальне, чтобы не переносить его?» — сказала Софья Яковлевна. «Это совершенно невозможно», — кратко ответил Биллерот. За столом в гостиной, на вокзале он разговаривал очень скромно. Но на консилиуме и тут, при отдаче распоряжений, тон у него был совершенно другой, чрезвычайно внушительный. Петр Алексеевич позавидовал. Чувствовал, что у него не будет авторитетного тона, даже если он станет знаменитостью. На сие, впрочем, мало надежды. Больной ни в каком случае не должен видеть приготовлений к операции. Моральное состояние пациента имеет огромное значение, еще недостаточно оцененное наукой. Не правда ли, коллега? «О, я! Рихтинг! О, да, конечно!» — сказал польщенный Петр Алексеевич. «Очень важна воля к жизни больного», — подтвердил Черняков, «больше для того, чтобы не молчать все время». После плотного ужина его клонило к отдыху. Биллер на него покосился. Он не встречал пациентов, у которых не хватало бы воли к жизни. «Скажем проще, не надо волновать больного. Он и так перед операцией волнуется достаточно. Ну так вот что. Из комнат, которые вы мне показали, я выбираю ту, синюю, с тремя окнами. Только одно». Он немного замялся, а затем сказал решительно. «В этой комнате прекрасная мебель, дорогие ковры. Как бы чисто хирург ни работал, остаются следы крови, карболки. Нет-нет, не говорите, что это не имеет никакого значения. Так всегда говорят перед операцией. А когда больной выздоровел, ругают хирурга, зачем испортил. Нет, я все-таки прошу вас с этим совершенно не считаться», — сказала Софья Яковлевна. Несмотря на благоговение, которым был окружен в доме Биллерот, В ее голосе послышалось раздражение. «Вот, наконец, сказался немец, а то он до неприличия был на немца не похож», — подумал Черняков. Петр Алексеевич не сразу понял, смутился и поспешно в полувопросительной форме высказал мнение, что в синей диванной слишком много ковров, гордин и мягкой мебели. Бильрат похлопал его по плечу. «Я рад, что вы такой передовой врач», — сказал он. «Антисептика? Да, да». Тот французский химик, который учит хирургов, как им надо делать операции, милейший Джозеф Листер. Вот это, конечно, очень ценно. Но у хирурга могут быть и другие соображения, кроме антисептики. Поверьте, самое главное в нашем деле — верный взгляд познания, хорошие руки, быстрота работы. Я слышал, что Листер немного на меня сердится, смеясь, добавил он. Нет, если вы не возражаете, мы остановимся на синей комнате. Петр Алексеевич не возражал. В споре двух школ он был всецело на стороне новой. Ему было известно, кого разумеет Биллерд под французским химиком. Один петербургский ученый-врач... Пробывший полтора года в командировке в Париже, рассказывал Петру Алексеевичу о борьбе, которую вел с врачами-практиками Пастер, никогда врачом не бывший. Хирурги, не верившие в существование микробов, доводили его до припадков дикого бешенства, вызывавших ужас у его учеников. Эти припадки назывались «бешенство господина Пастера». Впрочем, в последнее время Пастер добился некоторых результатов. Большинство хирургов теперь перед операциями мыли руки. Венская школа, во главе которой стоял Биллерот, тоже пошла на уступки. «О, я! Да с них дзер вихтинг!» — сказал доктор. «О, да! Это не очень важно. Найдется ли у вас в доме четырехугольный стол, длиною в два с лишним метра и не очень широкий?» «Софья Яковлевна, с недоумением...» Смотрела на Биллерота и на Петра Алексеевича. Она плохо представляла себе размеры столов в метрах. «Но разве на столе не будет слишком твердо?» — нерешительно спросила она. «Мы положим матрац. «Впрочем, это не так важно. Я половину операций произвожу на кушетках. Вот это, пожалуй, и подходит, только она немного низка. Надо, чтобы пациент был на такой высоте», — показал он рукой. Мы поставим эту кушетку на сложенные ковры. Разумеется, их надо свернуть подкладкой вверх. Вот и все. Теперь еще несколько слов вам, дорогой коллега, — обратился он к доктору. Ведь вы и будете ассистентом, правда? Отлично. Очень вас благодарю. Есть ли у вас фельдшерица, владеющая немецким или французским языком? Отлично. Но, пожалуйста, чтобы была очень спокойная женщина. Нет ничего хуже нервных сиделок. Инструменты я привез с собой». Мне нужны будут две миски с водой и мыло, два-три чистых полотенца, если можно, даже четыре. Однако главное — опытная, хорошая, спокойная фельдшерица. Узнав, что три петербургских хирурга просили разрешения присутствовать при операции, Биллерд вздохнул. «Я сделаю то, что так хорошо сделал бы любой из них», — сказал он своим первым скромным тоном. «Но, разумеется, я ничего против этого не имею». С разрешения Биллерота и Софьи Яковлевны Черняков зашел к зятю. «Только прошу вас, без волнующих разговоров», — внушительно сказал Биллерот. Михаил Яковлевич поднялся во второй этаж и постучал в дверь спальной. Сиделка поднялась ему навстречу. «Ради бога, сидите, я не сяду. Я к тебе только на минуту, Юрий Павлович», — начал Черняков и остановился. Так поразило его измученное лицо больного. Он хотел говорить бодрым тоном но сразу лишился самообладания. Сиделка, воспользовавшись случаем, вышла из комнаты. Михаил Яковлевич сел в ее кресло. Он не знал, что сказать. «Ну, — но слава богу, завтра операция, ты избавишься, наконец, от этих болей. Биллер совершенно нас всех успокоил. «Да, — Да-да, успокоил, — прошептал Юрий Павлович. Он не велел утомлять тебя разговорами и разрешил мне посидеть у тебя лишь одну минуту, — солгал Черняков, чувствовавший, что он просто не мог бы долго оставаться в этой комнате. Только теперь ему стало вполне ясно, как тяжела жизнь его сестры. — Тебе нужно хорошенько отдохнуть. — Спасибо тебе за все твое внимание. Дюмлер скосил глаза. Перевернуться он не мог. Он хотел сказать «передай привет твоей невесте», но это было бы слишком трудно выговорить. Кланяйся, Неве. «Миша, если что случится, я очень на тебя надеюсь», — еле выговорил он. Михаил Яковлевич неожиданно почувствовал, что у него подступают к горлу рыдания. Что это? Однако изнервничался я с Липецка. «Ничего не может случиться, Юрий Павлович». Операция пустяковая, а Биллер — первый хирург в мире. «Я надеюсь, что ты проведешь ночь хорошо», — сказал Черняков, удивляясь глупости своих слов. «Извини меня, я пойду». «Он не велел. Тогда завтра...» Михаил Яковлевич осторожно прикоснулся к рукаву ночной сорочки больного. Из рукава жалко торчала исхудавшая кисть руки. Дюмлер, видимо, хотел приподнять руку и не мог. «Всего хорошего». Почему-то по-французски сказал Черняков и поспешно встал. Его волнение все росло. Он почувствовал, что больше совершенно собой не владеет. Тогда завтра, — повторил он, — и на цыпочках направился к двери. На пороге он вдруг повернулся и бросил быстрый взгляд в сторону кровати. — Миша! — уже совсем еле слышно прошептал больной, опять скосив глаза. — Что, дорогой? Срывающимся голосом спросил Михаил Яковлевич, из последних сил сдерживая рыдание. «Нет ничего. Прощай, Миша». В гостиной Бильрод стоял у рояля с поднятой крышкой. Больше никого в комнате не было. Черняков, просидевший пять минут в комнате Коли, это была первая неосвещенная комната после спальной, вошел в гостиную, уже немного успокоившись. Он был рад, что не встретил сестры, которая с Петром Алексеевичем распоряжалась в диванной. — Вы, верно, устали от дороги и рано ляжете? — спросил он. — Устал? — Я? — Я только в вагоне отдыхаю, — ответил Биллерот, внимательно на него глядя. Он протянул Чернякову портсигар. Михаил Яковлевич закурил сигару, затянулся и вынул ее изо рта. Сигара была хорошая, но совершенно невыносимой к крепкости. Что, слишком крепка? Меня поддерживают только эти сигары. Действительно, очень крепка. Но прекрасная сигара, спасибо. Вы играете на рояле? Я страстный музыкант. Мое настоящее призвание не медицина, а музыка. Без нее... — Я... мне очень трудно, настолько трудно, что если б я не боялся помешать, — полувопросительно сказал Биллерот. — Спальная моего зятя, как вы видели, очень далеко отсюда. Там ровно ничего не будет слышно, — ответил Михаил Яковлевич. Почему-то ему показалось неприятным, что Биллерот, страстные музыканты, собираются играть в доме больного. — Сделайте одолжение. — О, нет, не сейчас. Я всегда ложусь очень поздно и сплю не более четырех часов в сутки. Вдобавок, плохо сплю. Обыкновенно я с музыки начинаю свой день, особенно если предстоит что-нибудь очень тяжелое, — сказал Биллерот. Черняков взглянул на него и тотчас опустил глаза. Они помолчали. Михаил Яковлевич чувствовал, что ему сейчас хочется одного. Возможно, скорее уехать из этого дома. «Да, да, да», бессмысленно», — бессмысленно произнес он. Ведь теперь в июне в Петербурге, наверное, никакой музыки нет. Только в ночных ресторанах, и плохая. Что, если б мы посидели где-нибудь на свежем воздухе? — Это прекрасная мысль, — сказал Черняков, встрепенувшись. — Повезу его на острова, в одиннадцать буду дома. Но я все-таки боюсь, что вы устанете. Разве если рано вернуться? Конечно. Посидим где-нибудь под открытым небом, выпьем по стаканчику пива, а... С величайшим удовольствием, сказал Михаил Яковлевич, удивленно, глядя на этого пожилого человека, который после двух ночей в вагоне, после обильного обеда собирался пить пиво на свежем воздухе, а затем ночью играть на рояле за несколько часов до сложной операции.